Категория рода. Параграф 113. значение категории рода. Показатели категории рода. Категория рода – это один из наиболее важных грамматических признаков существительного как части речи. Она охватывает все имена существительные, как склоняемая, так и несклоняемая, которые способны употребляться в единственном числе. Существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа, рода не имеют. Категория рода – это лексико-грамматическая категория. которая указывает на способность существительных вступать в сочетание с определенными формами зависимых слов. «Рязанская земля казалась мне слишком грубой для этого таинственного цветка, но луноцвет взошел, лето выдалось». прохладное, по -устовски. Категорию рода образуют грамматические значения мужского, женского и среднего рода. Эти грамматические значения представляют способность существительного определяться прилагательными и другими согласуемыми словами местоимения и причастиями в формах мужского, женского и среднего рода. Красивый цветок. Рязанская земля, прохладное лето. Рост существительного может выражаться морфологически к именительного падежа единственного числа. В этом случае важно учитывать характер основы существительного. Так, все слова с основой на твёрдый согласный, кроме «ж», «ше», и нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа относятся мужскому роду портрет, край, штуку. Иногда для определения рода существительного привлекается падежная флексия, косвенных падежей, прежде всего родительного падежа. Так, например, существительность основой намерки согласной и нулевым окончанием могут быть словами как мужского, так и женского рода. День, «нож», «шалаш», «сирень», «рожь», «сушь». В этих случаях дополнительно указывается окончание родительного падежа единственного числа. Однако, привлечение форм родительного падежа возможно только для слов, хорошо известных и широко употребляемых. О роде профессиональных или устаревших слов Следует справляться в толковых словарях. Например, без помощи словаря затруднит тетельно точно указать род таких слов. Бешамель, оказывается, женского рода. Бежетоль, мужского рода. Неясыть, женского рода. Аксиндаталь, мужского рода. Бешамель и... Это густой соус молока и сливок с яйцами и мукой. Вежиталь. Окончание «я» бывает вежитали. Жидкость для смачивания волос. Неясыть. Или окончание. Род больших сов. Оксиденталь. Это искусственный международный язык. основанной на, интер... на интернациональной лексике – «оксиденталь». Во множественном числе грамматические значения рода не разграничиваются. Существительного мужского, женского, среднего рода могут иметь не только одинаковые поддержанные флексии, но и одинаковые формы определяющих слов читать, медицинские журналы. Свежие газеты, детские письма. Для одушевлённых существительных род – это грамматическое значение с элементами номинативности. Грамматическое значение рода в словах со значением лица соотносится с принадлежностью этих лиц к мужскому или женскому полу. В парах актёр-актриса, жених-невеста, юноша-девушка, мужской род существительных актёр-жених-юноша обусловлен лексическим значением слова. Все они называют лиц мужского пола. Соответственно, женский род существительных актрисы, девушки-невеста обусловлен тем, что они называют лиц женского рода или пола. У существительных женского рода соотнесённость названия лица с его принадлежностью к женскому полу выражается наиболее последовательно и имеет чёткое словообразовательное и морфологическое выражение. Существительное женского рода образует особый тип склонения и характеризуется суффиксами «их», «ка», ницша чиха «журналистка», «лифтерша». В том случае, когда отнесённость слово к лицу женского пола не выражена особым суффиксом, она обозначает лексически «женщина-сестра». Часть существительных со значением профессий, специальности, геолог, директор, продавец, секретарь, не имеет в нейтральном стиле соотносительных слов женского рода, а употребляется исключительно мужском, независимо от того, обозначает ли они мужчину или женщину. Здоровье не позволило Ляли до конца посвятить свою жизнь науке, хотя говорят, что она была далеко незаурядным физиологом. Из газет. Я удивлен поведением это администратора. Она проявила полную неосведомленность из газеты.